Глава девятая. Нюся! Влад потянулся к Ане, осторожно обхватил ее хрупкое запястье своими пальцами, но она сердито отдернула руку и шарахнулась от него в сторону. Ее взгляд пылал ненавистью и обидой. И это было настолько неправильно, что Владу хотелось ее встряхнуть. Но он даже не смог пошевелиться, будто кто-то привязал к его ногам по чугунной гире. А Аня как-то быстро отошла. шагнула к девочке. Пойдем, милая, ты же видишь, нам нечего здесь ловить». Василиса кивнула, шмыгнула распухшим носом и послушно поднялась с пола. «А как ты меня нашла?» Аня замерла, в ее чистых глазах мелькнула паника. «Я здесь работаю». «Здесь?» — удивилась девочка, растерянно осматриваясь по сторонам. Влад тряхнул головой. Он честно пытался понять, что происходит, но мысли ускользали, а руки дрожали, от понимания надвигающейся чудовищной катастрофы. «Я прошу мне все объяснить», — наконец потребовал Влад, заставляя подчиниться онемевшей связки. Аня вскинулась, в который раз полоснув его полным презрением взглядом. «Мы еще что-то должны объяснять», — фыркнула подруга Василисы. Аня вздохнула, потрепала дочку по голове и, слабо улыбнувшись, девочкам попросила. «Васька, вы тут погуляйте с подружкой, хорошо? Мне надо...» «Нам надо поговорить с твоим... с Владом». Не глядя на Санина, Васька яростно затрясла головой. «Я никуда не уйду. Пусть... пусть скажет, почему он меня бросил». Голос девочки сорвался, и она таки окинула мужчину еще одним быстрым взглядом. И боль, которую он там увидел, обожгла его кислотой. «Я никого не бросал. Ты объяснишь мне, что происходит?» – проорал Санин. Все же срываясь с места и подходя вплотную к Ане. Он всегда отличался бешеным темпераментом. И хоть с годами научился обуздывать свой крутой нрав, то, что происходило сейчас, срывало его контроли к чёртовой бабушке. «Значит, я тебе должна объяснить?» — сузила глаза девушка. «Да!» — рявкнул Влад. «Окей, вот это...» — указательный палец уткнулся в направлении Васьки. «Твоя дочь. Я не спал с тобой. Естественно. Ты спал с Алиной. Именно она была с тобой, когда твоя музыка ничего не стоила. А когда твоя проклятая карьера попёрла в гору и Алька забеременела, ты просто вышвырнул её из своей жизни. Её и Ваську. И не надо корчить из себя чёртова праведника. Ты прекрасно знал, что Аля беременна, когда от неё уходил. Влад открыл рот, чтобы что-то сказать, но не проронил ни звука. Он задыхался. Лёгкие горели в котле грудной клетки, а сердце колотилось так громко, что заглушало собой даже доносящийся со сцены шум. «Влад, ты слышишь? Перерыв заканчивается через две минуты. Тебе нужно вернуться в кресло», — Донесся как сквозь туман навязчивый голос ассистента. Кажется, его даже потрепали по плечу, но Влад лишь отмахнулся, не сводя горящего взгляда Сани. На девочку, отцовство которой ему приписывали, смотреть он больше не мог. Боялся, что его просто разорвет на ошметке. Я не знал, прохрипел он, глядываясь в сочную зелень Нюськиных глаз. Я не знал, не знал, провел ладонью по лицу и снова на нее уставился. И она смотрела. Сначала недоверчиво, возмущенно, но по мере того, как их взгляды сплелись, оседала и эта муть. Влад! прошептала Аня, я ни черта не знал. Глупо повторял одно и то же. «Это правда?» Аня зажмурилась и качнула головой. Гул в ушах нарастал. Он словно несся куда-то на бешеной скорости. Единственным, что его еще удерживало в новой реальности, были ее глаза. Совсем близко. Аня смотрит на него и как будто в родниковой воде купает. Как он мог ее не узнать? Не почувствовать свою девочку? Ему хотелось кричать. Но он не мог даже просто дышать, научиться заново. Он не мог даже дышать. «Влад, вам нужно занять свое место», — Влад тряхнул головой. «Да, да, я сейчас». «Иди», — шепнула Аня. «Мы потом все обсудим». «Да, Васька?» Только тут Влад заставил себя посмотреть на девочку. Зарёванная, темноволосая, с его носом. Это он еще на фотографии той журналистки заметил. «Вылитая Алька, да». Его дочка. Подумать только. «Ты правда ничего обо мне не знал?» Голосом звенящим от переполняющих чувств спросила девочка. Влад вгрызся в пирсинг на губе и покачал головой. Он не находил слов. Просто ни одного чертового слова. Смотрел на нее как дурак. Искал в ней себя, стараясь пока не думать ни о чем другом, потому что это было бы слишком, мать его, больно. «Влад!» Уже вовсю нервничал ассистент. «Мы только тебя ждем. Давай, дружище, немного осталось». «Я сброшу тебе СМС-кой наш адрес», — шепнула Аня. «Иди». Когда Влад ушёл, то и дело оглядываясь, Аня без сил привалилась к стенке и растерла пальцами переносицу. «Васька, кажется, твоей маме плохо», — шепнула Лиля веселая, подталкивая подругу в бок. «Нет, мне хорошо. Мне очень, очень хорошо». Аня не то чтобы даже врала. Она была действительно счастлива от того, что не ошиблась в Санине. Это Алька соврала им всем. Зачем? Правда, теперь не добьешься. Может быть, мстила Владу за то, что он ее бросил, или преследовала какую-то другую, известную только ей цель, не считаясь ни с чьими чувствами. Это было так похоже на Альку, думать только о себе, что Аня даже не удивилась. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Главное, что правда всплыла наружу. «Знаете что? По-моему, здесь нам больше нечего ловить. Васька, забирай гитару, поедем домой. Сейчас только такси вызову». «Но... папа...» — слабо запротестовала девочка. «Папа придет к нам, когда освободится. Главное, не забыть сбросить ему наш адрес». «Постой!» — вдруг замерла Васька. «А откуда у тебя его телефонный номер? Как ты вообще здесь оказалась?» Аня тяжело вздохнула. Скрывать правду больше не имело смысла. «Ты только не злей, что я тебе сразу не сказала. Но так вышло, что последние десять дней я работаю на Влада». «На папу?» Васька споткнулась и чуть не прочесала носом выщербленный асфальт. «Да, это временно, ему понадобилась помощь массажиста, а я как раз лишилась работы». И «Ничего мне не сказала», — возмутилась девочка, бросив на мать полный обиды взгляд. Не зная, что тут можно сказать, Аня вытянула вверх указательный палец, призывая к тишине. Связь в этом месте ловила не то чтобы здорово, а им действительно нужно было вызвать такси. Машина добиралась довольно долго. И все это время Васька пыхтела, всем видом демонстрируя распирающее ее возмущение. Что ж, это лучше, чем слезы. «Ну, у вас и Санта-Барбара», — покачала головой Лиля. «Интересно, откуда ребенок десяти лет о Санта-Барбаре знает?» подумала Аня и улыбнулась собственным мыслям. Но улыбка так же быстро слетела с ее губ, как и появилась. «Как думаешь, что теперь будет?» спросила Васька, когда они, заведя домой Лилю веселую, наконец остались одни. «Я не знаю», честно призналась Аня. Васька задала тот вопрос, который не на шутку тревожил ее саму. Радость от того, что она не ошиблась во Владе, довольно быстро схлынула. И в освобожденном от эйфории мозгу возник закономерный вопрос. А что дальше? И тот же фантазия услужливо выдавала столько самых разных вариантов развития событий, что у Ани начался легкий тремор в коленях. Чтобы отвлечься, она заставила себя и Ваську поесть. Убрала со стола, подмела пол и вытерла с полок несуществующую пыль. А потом замерла с тряпкой на перевес, обозревая свое жилище. глядя на него по-новому, глазами Влада, и застонала в голос. «Что случилось?» — выскочила из-за который служил ей комнатой Васька. «Ничего, мизинцем ударилась». Васька пожала плечами и снова нырнула в свой закуток. «Вась, а что ты там делаешь? Выбираю наряд». «Но что-то все не нравится», — честно созналась девочка. Аня отвернулась, пряча набежавшие на глаза слезы. Ей было ужасно стыдно. И перед собой, и перед Васькой, а теперь еще и перед Владом. Стыдно за то, что, несмотря на все ее старания, она так и не смогла обеспечить им достойную жизнь. Вон, Ваське даже надеть нечего. Вряд ли Владу понравится, что его дочь ходит в обносках. «Как тебе эта кофточка, м? Вот с этими лосинами, что скажешь? Скажу, что ты у меня красавица, что на тебя не надень». «Ну да», — фыркнула Васька. прошедший день здорово ее измотал ее темные глаза лихорадочно блестели обычно гладкие как шелк волосы торчали на голове в разные стороны как будто были под напряжением ты так и не сказала как очутилась на кастинге вдруг вспомнила аня ах так это лилька устроила ты уже уехала когда я об этом узнала а счет на телефоне опять на нуле прости я пополню обязательно как только закину денег на карту странно Их жизни перевернулись с ног на голову, а они обсуждали такие обыденные вещи. «Да забей, ма. А как тебе это? Может быть, футболку надеть?» «Нет, она какая-то детская. Медведь этот дурацкий». Аня отвернулась, сделав вид, что поправляет штору. Зажмурилась до мельтешащих перед глазами точек. Она любила эту футболку, а чтобы ее купить, неделю работала без обеда. Еще там, дома. И ведь она понимала, что Васька не со зла это ляпнула. А все равно было до слез обидно. «Так, как говоришь, Лиля все устроила?» — спросила Аня, возвращаясь взглядом к дочке. «Не Лилька, ее мать Лилу. Помнишь, есть такая на ТВ? Передачу ведет про звезд. Ну вот она и договорилась с кем-то из знакомых, чтобы для меня сделали исключение. Знаю, это не очень хорошо, но...» Васька замялась, отбросила от себя еще одну кофточку, Я опустила взгляд в пол. «Но? Но я так хотела на него посмотреть. Хотя бы одним глазком увидеть». Аня сглотнула. В дверь позвонили. Васька подпрыгнула на месте и завизжала. «Это он. А я не одета. Так надевай уже хоть что-нибудь». Вымученно улыбнулась Аня. «А я пойду открою». Да уж, позвать Влада к себе было не самой лучшей идеей. В их тесной прихожей он выглядел по меньшей мере неуместно. как шикарный павлин в курятнике. Наверное, с ней случилось помутнение рассудка, когда она пригласила его сюда. Нужно было встретиться на нейтральной территории. А с другой стороны, почему ей должно быть стыдно? Она тащила Ваську на себе десять лет. Может быть, она и не смогла обеспечить ей роскошной жизни. Но даже в самые тяжелые дни у Васьки были фрукты и мясо. И она всегда была одета по погоде. Пусть и не в самые дорогие вещи. «Привет». Зачем-то поздоровался Влад. «Привет, проходи». Я приехал сразу же, как только смог. «Хорошо», — пожал плечами Аня. «Думаю, нам не помешает все обсудить?» «Да, да, наверное». Из-за двери в комнату выглянула Васькина лохматая голова. Она сдула упавшие на лоб пряди и несколько истерично улыбнулась. «Привет, Па...» «Привет», — Прохрипел Влад, беспомощно глядя на Аню. «Нет». Это невыносимо. Если бы Алька была жива, Аня задала бы ей знатную трёпку. И даже не вспомнила бы о том, что не умеет драться. Долгое время она злилась на Санина, совершенно зря злилась, мысленно насылая на его голову все кары небесные. А ведь оказалось, что он пострадал не меньше. Вон как волнуется. Пойдемте чай пить, за ним всё и обсудим», — предложила Аня, и, не дожидаясь ответа, первая вошла в кухню. «А я как раз торт купил», — донёс ей в спину голос. «Как ты любишь, со сгущённым молоком». То, что Влад помнил, что она там любила, едва ли не заставило Аню расплакаться. «День, что ли, такой?» Чуть что глаза на мокром месте. «А я тоже со сгущёнкой люблю», — вставила свои пять копеек кваська, заставив Аню удивлённо вскинуть бровь. Почему-то сгущёнку та отказывалась есть категорически. Но, видимо, чтобы не расстроить отца, Она бы и гвозди ржавые сейчас ела. Соленый комок в горле достиг каких-то страшных размеров. «А еще что любишь?» — улыбнулся Санин с жадностью, наблюдая за суетящейся Васькой. А та смущалась страшно. Излишне громко гремела хлипкими дверцами кухонных шкафчиков, выкладывая на стол всю их нехитрую снеть. «Не знаю», — отвела взгляд девочка, и Аня едва не расплакалась.